Глава девятнадцатая. Рогов. И тут из тени штор сошел с подиума тот, о котором некоторые забыли. «Спасибо всем за участие», — сказал он. Да, это был Рогов. «Все расшифрую, пришлю вам текст», — сказал он Никите. «Если захотите, сможете внести коррективы». Все вспомнили, что он хотел пригласить кого-то на интервью, и опять заволновались. И Рогов это тоже не забыл. Но он сделал паузу. «Я еще хотел бы побеседовать с вами», — он показал на Катю. «И с вами», — показал на Игоря. Выбор многим показался неочевидным. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», — сострил разочарованный Бор. Добилась все-таки, что с ней будут делать персональное интервью. Забыв о недавней радости при виде своего нимба, с раздражением подумала Люся. Разочарование испытала не одна она, но, тем не менее, все стали потихоньку собираться. Олечка начала собирать и складывать в огромный мусорный пакет использованную пластиковую посуду. Люся тоже собрала в кулак волю и стала раскладывать по пакетикам оставшуюся еду, чтобы ее могли забрать домой, кто хочет. К Рогову подошёл Игорь. Но Катя, вопреки ожиданиям, подплыла не к ним, а к Кусачкину и потянула его в холл. Он пошел за ней не без некоторого колебания. Катя, которая буквально полчаса назад выговаривала про разнимала дерущихся мужиков и вообще вела себя очень уверенно, теперь была вся красная и походила уже, если не на трепетную лань, то уж точно не на завуча средней школы. Кусачкин же недоумевал, зачем ему тащиться в коридор, если единственным его желанием на этот момент было пробиться в газету. Однако Катя настойчиво провела его мимо зеркала с бра и остановилась не так далеко от «М» и «Ж». Вы слышали, как Аболенский только что цитировал «Чайку». Она верила в литературу, поэтому в решительные моменты часто прибегала к литературным сравнениям. «Допустим», — он оглянулся на Рогова. «Знаете, Виталий, я вас давно уважаю». Невысокая Катя старалась приподняться на цыпочках, чтобы заглянуть Кусачкину в лицо. Вы очень мужественный и стильный. Кусачкину в нашем литературном сообществе не часто приходилось слышать комплименты. Он удивился. Рогов все еще стоял с Игорем, и Кусачкин решил немного поблаженствовать в лучах Катиного расположения. Я тоже процитирую Чехова сказала катя так нежно как позволял ее голос привычно обращаться к целому классу все происшествия этого вечера в купе со стаканчиком вина ударили ей в голову в сознании проносились обрывки фраз классиков и равнодушное лицо мужа очертание ее собственного нимба с каким то дурацким рогом вылезшим будто в насмешку и ясный пылающий нимб кусачкина он талантлив стучала в голове у кати Он многого добьется. Ведь это же честь — быть его другом, подругой. Что они все на Чехова-то накинулись? В свою очередь подумал Кусачкин. Ладно бы иностранцы, они его любят, как Достоевского. Других, что ли, нет? Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, схватила Катя Кусачкина за руку. Ну, помните, Виталий, страница 121, строки 11 и 12. О, великая сила литературы и женская похвала! Я, которая наблюдала за всем этим со своей высоты, вдруг увидела, что лицо у Кусачкина изменилось. Он перестал оглядываться на Рогова. Нагнулся к Кате. Ее голова оказалась у него под подбородком. Он прижал ее к себе, почти скрыв под мохнатой шубой. Ее ступни в полудетских коричневых ботиночках, поднявшиеся на носочки, Напоминали картинку из детской книжки. «Ты чудо!» — зашептал кусачкин Катя в макушку. «Другие...» — он задержал дыхание, насмешливо и неискренне. Он осторожно коснулся губами Катиной щеки. «Они не любят тебя», — прошептала наша прославленная детективщица и вспомнила записи в мужнином телефоне. «И меня никто не любит». Кусачкин задумался на мгновение, будто прислушался к себе и опять оглянулся в зал. Но Рогов теперь был ему не виден. «Успею», — подумал он. «Какая же ты маленькая». Кусачкин знал, что в сердце самой строгой учительницы вполне может уживаться робкая душа ученицы. «Тебя хочется погладить по голове, как девочку». Я подумала, что, пожалуй, только богини и музы самодостаточны. Ни разу нигде мне не попадалось, чтобы какая-нибудь Персифона, Афина или уж тем более Гера хотела бы, чтобы к ней относились как к девочке. Но Катя была не богиня, хоть и автор детективных романов. Поэтому она пролепетала. «Как ты хорошо меня понимаешь!» и чуть не потеряла сознание от умиления. Кусачкин немного отсторонился и, оценивающе, посмотрел на нее и на Ива Монтана. В своей лохматой шубе он чем-то напомнил мне паука, примеривающегося к мухе-цокотухе. Паук протянул мохнатую лапу и нащупал выключатель одного из бра. Половина холла утонула в полумраке. В зале еще раздавались довольно громкие голоса, и никто не выходил. Паучья лапа с катиной головы поползла ниже, на шею, а потом вдруг переместилась на грудь, и там замерла. И Катя замерла, как муха в паутине, будто ее парализовала. Вдруг голоса из зала приблизились. Кусачкин крепко обнял Катю за талию и подвинул в сторону М. «Сейчас сюда придут». Он вплотную прижал детективщицу к Иву Монтану, и дверь поддалась. Там на кабинках задвижки, никто не узнает. Но Катя неожиданно вывернулась из Кусачкиных лап. «Ты что?» В ужасе зашептала она. «Вы что?» «Конечно, здесь не место», — сообразил он, еще удерживая ее. «Но поедем ко мне. Мама практически не выходит. У меня, правда, беспорядок, бардак. Я не готовлю, да и обвариться боюсь. Но по дороге можем зайти в магазин». Катя отринула его руки, выпросталась из шубы, но еще не уходила и смотрела на него каким-то странным взглядом, пытаясь осознать смысл сказанного. А он, тоже осознав, что с Монтаном ничего не выйдет, но еще не потеряв надежду на продолжение, продолжал пламенную, хотя и негромкую речь. Представляешь, как это здорово! Прибраться в квартире, поесть, зажечь настольную лампу. Я сяду за свой письменный стол. Ты принесешь мне чай, сядешь в углу, будешь вязать мне шарф. Но как же измельчали люди в сравнении с музами и богами? Что за предложение? Перепихнуться в уборной. Ты будешь вязать мне шарф. Хотя, вероятно, все дело в обстоятельствах. Разве так важно, куда спускаются сыновья за девчонками? Вот, ад, как Орфей, или просто в какой-нибудь подвал? Ведь этот подвал для матери тоже ад. А Если мы получаем опыт из каждого нашего вполне физического или виртуального пребывания в каком-нибудь месте, будь это планета, ад, рай просто кухня или даже зал библиотеки, то какой я сделала вывод из своего пребывания в голове Платона в качестве Калиопы? Как я поняла, вся эта история с нимбами произошла не зря. Я имею в виду, что когда Орфей вышел из символического ада, а Эвредика сначала вышла, а потом вернулась в него. Он ведь все равно погиб, претерпев еще много опасностей. Но как-то так получалось, что благодаря истории моего сына которую в каком-то смысле развил Платон, через тысячи лет в культуре XX века распространились и стали главными проблемы творческой личности, ее одиночества в любви, смерти и самого процесса творчества. И то, что я услышала сегодня в этом зале, эти рассказы об индивидуальном маленьком аде, куда спускается наедине с собой каждый участник нашего семинара, разве это не было главным для меня? Единственное, что меня огорчало, я ведь и Полыхайки вернула, и его узкий маленький ад, от творчества. С другой стороны, разве он сам не принес сюда свой рассказ? И, может быть, он сможет обрести в творчестве счастье? До Кати постепенно стал доходить смысл слов Кусачкина. «Боже, этот человек хотел ее, Пусть даже в таком странном месте, но ведь ее собственный муж не хочет ее никогда и нигде!» Обидный рок на нимбе, свидетельство измены и ад, в который муж погрузил ее. Он теперь внутри нее навсегда. И неужели нет выхода? Нет, выход есть. Есть ее письменный стол, есть ее рукописи, и есть человек, который ее понимает. Разве это несчастье? Виталий, забормотала она, вы поймите меня правильно. Люди должны обмениваться идеями, гулять вместе в парке, пить кофе, читать друг другу что-то, что написали за ночь. Мне ведь от вас, Виталий, ничего больше не надо. Дура, — подумал Кусачкин. Сказала, что может отдать жизнь, а не дала в теплой уборной. Он сделал шаг назад. Она почувствовала отсутствие давления, но это не принесло ей свободу. Свобода — это ведь не то, что тебе никто не нужен. Свобода Это ощущение, что у тебя есть все, даже когда ничего нет. Катя, я обязательно вам позвоню. Кусачкин наклонился и снова поцеловал нашу детективщицу в щеку. Повернулся и вышел в зал. А она осталась на месте и еще долго растерянно озиралась и отряхивалась возле двери с фотографией Ива Монтана. В зале Олечка и Люся уже заканчивали прибираться. Никита и Аболенский расставляли по местам стулья. Пылый Хайкин все еще сидел за столом, как пришибленный. Миша вышел в холл. Испугнутая им Катя проскользнула в зал, и ошарашенно присела в уголке. Миниатюра сейчас редкий жанр, говорил Игорь Рогов, и они тоже медленно продвигались в сторону холла. Поэтому я и выбрал вас для интервью. Не в этом дело. А в чем? Понимаете, редкий это жанр или нередкий? Для меня все равно уже ничего не изменится. Игорь поискал глазами Люсю. Ему не хотелось, чтобы она слышала их с роговым разговор, и он отвел журналиста подальше. Я вас хочу попросить об отдолжении. Сделайте вместо меня интервью с Люсей, и хорошо бы с ее портретом. Для нее это будет очень важно, если она увидит интервью с ней в газете. А вы что, сами отказываетесь? удивился Рогов. Отказываюсь. В пользу Люси. Знаете, так называемая женская проза меня не очень интересует. Жаль. Искренне огорчился Игорь. Но тогда и со мной не надо ничего публиковать. Почему? Странно, что вы этого не понимаете. Рогов чисто дьявольски усмехнулся и вернулся к Кате. Я хотел поговорить с вами по поводу публикации в интернете. Что, по-вашему, лучше? «Что приносит больше доход, бумага или электронка?» Все это не имеет никакого значения», — рассеянно сказала она, встала и стала надевать пальто. Мне показалось, она не поняла, о чем ее спрашивали, как та женщина у Миши в больнице. Но ее последние слова прекрасно расслышал вышедший следом Сергей. «По-настоящему имеет значение только смерть», — философски заметил он, будто внезапно прозрел. «И любовь». «Минуточку», — остановил его Рогов. «Я и вас хотел кое о чем спросить». На лице его вдруг появилось некое подобие подобострастия. «Вы дадите мне координаты вашего редактора в эскимо?» «Зачем?» — удивился Сергей. «Для контакта». Рогов привык добиваться того, что хотел. «Я хочу кое-что показать редактору. Ну, в общем, ромком. Триста страниц». «А редактор у вас мужчина или женщина?» «Вы же говорили, что вы журналист». А что, журналисты не могут быть писателями? Ну как же? Диктофон, интервью? А сами, оказывается, просто втирались в доверие? Ничуть. Статья должна получиться интересная. Люди с удовольствием будут читать. Положим газету им прямо на столике в купе. Куда? На столике в купе. А что тут удивительного? Я лично и разложу. В поездках люди не против что-нибудь почитать. Некоторые читают прямо с удовольствием. «Как называется ваша газета?» — переспросил Сергей. «Я же говорил в самом начале». Рогов усмехнулся немножко криво. Он уже давно знал это замешательство у большинства, если вдруг заходила речь о деталях. Но он ведь в этом не был виноват. Он всегда честно говорил название своего издания, только без некоторых уточнений. Люди сначала шарахались от него, а потом, после некоторых размышлений, медиахолдинг на скоростях, литература в поездах, метро, на речном транспорте. «Пришлите сначала текст мне, я его посмотрю», сказал Сергей важно и подумал, как и многие другие, что, может быть, этот пройдоха будет ему полезен. «Договорились», протянул ему руку журналист. К надевавшему куртку Игорю подошла Люся. «Убегаешь?» — спросила она, прищурившись. «Жена будет спрашивать, где был». Ни за что не поверит, что в библиотеке. Я думала, может, уйдем вместе? Ты бы поверила, если бы я рассказал тебе, что до утра был в библиотеке. Ни за что. Вот и видишь. И что мне нравится в тебе, так это честность. Он тоже поцеловал Люсю в щеку, И в его поцелуе была нежность. А нежность, возможно, важнее страсти. Но Люся про это не подумала. «А мне в тебе ничего уже не нравится» с обидой сказала она. «Правильно», — подтвердил Игорь. «Во мне, наверное, и вправду мало хорошего». Но, взглянув в Люси на бледное лицо, он все-таки попытался заставить ее улыбнуться. «Хочешь, станцую тебе танец маленьких лебедей?» пам пам пам пам пам пам Юморист услышал мелодию и подошел. Теперь они вдвоем скакали вокруг стола. Олечка в восторге захлопала и присоединилась к ним. Люся сморщилась и надела свои знаменитые очки. Ей не хотелось, чтобы кто-то сейчас увидел ее глаза. Юморист увлек Игоря в коридор, и за ними захлопнулась наружная дверь. Олечка осталась. Люся вздохнула и достала из сумочки зеркальце и носовой платочек. Кто-то сзади шумно дохнул ей в шею, и нехотя она повернулась. Перед ней... Расплывалась меховой громадой серо-черная шуба. «Ты меня забыла, Люся!» В голосе Кусачкина послышалось страдание. «Отойди!» Кусачкин взял ее за руку. «Нам было так хорошо вместе, Люся!» «Не начинай!» Она отдернулась. «Это тебе было хорошо!» «Вон сегодня какие-то вкусные пироги принесла! Я такие сто лет не ел!» «Кусачкин!» Сказала она строго. «Я по вечерам устаю!» И мыть полы в твоей квартире не буду. А пироги покупные. Фирма печет. Это я просто так сказала, что сама сделала. «При чем тут полы?» В голосе Кусачкина послышалась боль. «Ты была моей музой, Люся!» У каждого писателя должна быть муза. «Отстань!» Люся повернулась, чтобы уйти. Впереди нее продвигалась к выходу Катя. «Люся!» Проникновенно сказал ей Кусачкин, не обративши на Катю внимания. «Представь!» Он говорил быстро, торопясь, чтобы она не ушла. Горит неяркая лампа. Ты сидишь за столом, пишешь роман о керлингистках. Я на диване, вяжу тебе шарф. Катя на мгновение остановилась и широко раскрытыми глазами посмотрела на нашего слепого. «Разве ты умеешь вязать?» Люся тоже удивилась. «Я научусь, Люся, ради тебя! Ну скажи, ты придешь завтра?» Катя выскочила из зала. «Какая я дура!» — подумала она. «Какая я дура!» «Ну скажи, что придешь! Не отставал от Люси Кусачкин. «Я сам все полы помою!» «И я буду писать у тебя свой роман о кёрлингистках?» Люся недоверчиво приостановилась. «Мамой клянусь!» «Я подумаю, черт с тобой!» Где-то краем пронеслось видение младенца в коляске. Люся повернулась и, четко печатая шаг, вышла из библиотеки. Кусачкин вздохнул и направился к его Монтану. С мечтательной улыбкой пошел из библиотеки Рогов. У выхода он столкнулся с мужчиной средних лет. Рогов вежливо пропустил его, придержав дверь. Несколько часов назад он так бы, конечно, не сделал. Но теперь он был размягчен обещанием Сергея прочитать его рукопись. Странное все-таки дело — литература. Если кто-нибудь пообещает съесть испеченный вами пирог, вы не увидите в этом ничего особенного. С рукописями — по-другому. Очевидно, они имеют еще какие-то волшебные качества, кроме того, что не горят. Знание, что кто-то читает ваш роман, никак не сравнимо с пирогами.